Глава 7. После этих происшествий в царствование Артексеркса, царя персидского, ездра сын Сираи, сын Азарии, сын Хелкии, сын Шалома, сын Садока, сын Ахитова, сын Амарии, сын Азарии, сын Мараёфа, сын Захарии, сын Узе, сын Букки, сын Авишуя, сын Синееса, сын Елиазара, сын Аарона первосвященника Этот Ездра вышел из Вавилона. Он был книжником, следующим в законе Моисеевом, который дал Господь Бог израилевым, и дал ему царь всё по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов израилевых и из священников и левитов и певцов и привратников и нефинеев в седьмой год царя Артексеркса. И пришёл он в Иерусалим в пятый месяц, в седьмой же год дня. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришёл в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним, потому что Ездра расположил сердце своё к тому, чтобы изучать закон Господин и исполнять его и учить в Израиле закону и правде. И вот содержание письма, которое дал царь Артексеркс ездре священнику, книжнику, учившему словам заповедей Господа и законов его в Израиле. Артексеркс, царь царей ездре священнику, учителю закона Бога небесного, совершенное и прочее. От меня дано повеление, чтобы в царстве моём всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шёл с тобою. так как ты посылаешься от царя и сими советников его, чтобы обозреть иудею и иерусалим по закону бога твоего, находящемуся в руке твоей, и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали богу израилеву, которого жилищем в иерусалиме, и все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области во вавилонской, вместе с добрахотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома бога своего что в иерусалиме. Поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме. И что тебе и братьям твоим за благорассудиться сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте. И сосуды, которые даны тебе для служб в доме Бога твоего, поставь пред Богом Иерусалимским. И прочие, потребные для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ. И от меня царя Артаксеркса даётся повеление всем хранителям сокровищ, которые за рекой. Всё, чего потребует у вас Ездра священник, учитель закона Бога небесного, немедленно давайте. Серебра до 100 талантов и пшеницы до 100 коров, и вина до 100 батов, и до 100 батов масла и соли без обозначения количества. Всё, что по велению Бога небесного, должно делаться тщательно для дома Бога небесного, дабы не было гнева его на царство царя и сыновей его. И даём вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, ни финеев и служащих при этом доме Божием не налагать ни подати, ни подоти, ни налога, ни пошлины. Ты же ездро по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей постежь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекой, всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть произведёт суд: на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господин, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его и всех могущественных князей царя. Я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мной, и собрал я глав Израиля, чтобы они пошли со мной. Глава 8. И вот главы у поколений и родословия тех, которые вышли со мной из Бавилона в царствование царя Артексеркса: из сыновей Финееса Герсон, из сыновей Ифамара Даниил, из сыновей Давида Хаттуш, из сыновей Шехании, из сыновей Параша Захария, и с ним по списку родословному сто пятьдесят человек мужского пола. И сыновей, похав Маава, Элье Гайенай сын Зирахи и с ним двести человек мужского пола. И сыновей Зафоя Шехания сын Яхазиила и с ним триста человек мужского пола. И сыновей Адина Эвед сын Ианофана и с ним пятьдесят человек мужского пола. Из сыновей и сыновей Ялама и Шая. Сын Афалии и с ним семьдесят человек мужского пола. Из сыновей Сафатии Зивадия сын Михаила и с ним восемьдесят человек мужского пола. Из сыновей Иоава Овадия сын Иехиела и с ним двести восемнадцать человек мужского пола. Из сыновей Ваания Шиломив сын Иосифии и с ним сто шестьдесят человек мужского пола. И сыновей Бивая Захария сын Бивая и с ним двадцать восемь человек мужского пола. И сыновей Азгада и Оханан сын Гакатана и с ним сто десять человек мужского пола. И сыновей Аданекама последние и вот имена их Елефилет и Ееел и Шимая и с ним шестьдесят человек мужского пола. И сыновей Бегвая Уфай и Забуд и с ним 70 человек мужского пола. Я собрал их у реки, впадающей в Агаву, и мы простояли там 3 дня, и когда я осмотрел народ и священников, то из сынов Левия и иных никого там не нашёл. И послал я позвать Елиезэра, Ариэла, Шмаю и Илнафана и Иарива, и Илнафана и Нафана и Захарию и Мишулама, главных и Иоярива и Илнафана учёных и дал им поручение идти до главному в местности Касифье и вложил им в уста что говорить Иддо и дай братиям его ни финеем в местности Касифье чтобы они привели к нам служителей для дома бога нашего и привели они к нам так как благодеющая рука бога нашего была над нами человека умного из сыновей махлиа сына левия сына израиля именно шеревию и сыновей его и братьев его 18 человек их ашевию и с ним и шаию и сыновей мирали братьев его и сыновей их 20 и из нифинеев которых дал давид и князья его на преслугу левитам 220 нифинеев все они названы по имённо И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего просить у него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царём сказали: рука Бога нашего для всех прибегающих к нему есть благодеющая, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его. И так мы постились и просили Бога нашего об этом и он услышал нас. И я отделил из начальствующих над священниками 12 человек: Шаревию, Хашевию и с ними 10 из братьев их, и отдал им весом серебро и золото и сосуды, всё пожертвованное для дома Бога нашего, что пожертвовали царь и советники его и князья его и все израильтяне, там находившиеся. и отдал на руки им весом серебра 650 талантов и серебряных сосудов на 100 талантов золота 100 талантов и чаш золотых 20 в 1000 драхм и два сосуда из лучшей блестящей меди ценной как золото и сказал я им вы святы не Господу и сосуды святы не серебро и золото доброхотное даяние Господу Богу отцов ваших Будьте же бдительны и сберегите это до коли весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами и главам поколения израилевых в Иерусалиме в хорнилище при доме Господнем. И приняли священники и левиты взвешенные серебро и золото и сосуды, что поднести в Иерусалим в дом Бога нашего. И отправились мы от реки Агава в двенадцатый день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим. И рука Бога нашего была над нами и спасала нас от руки врага и от подстигающих нас на пути. И пришли мы в Иерусалим и пребыли там 3 дня. В 4-й день мы сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Бога нашего на руки Меримофу сыну Урии священнику и с ним Илиязару сыну Финееса и с ними Иозаваду сыну Иисуса и Наадий сыну Виннуя левитам. Всё счётом и весом И все взвешенное записано в то же время. Пришедшие из плена переселенцы принесли во все сожжение Богу Израилеву двенадцать тильцов из всего Израиля девяносто шестиовнов, семьдесят семь огнцев и двенадцать козлов в жертву за грех. Все это во все сожжение Господу. И отдали царские повеления царским сатрапам и заречным областиначальникам, и они почтили народ и дом Божий. Глава девятая. По окончании этого подошли ко мне начальствующие и сказали: народ израильтяев и священники и левиты не отделились от народов и на племенных смерзостями их от хананеев, хеттов, феризеев и евусеев, аммонитян, маавитян, египтян и амореев. Потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалась с теми святое с народами и на племенными, и при том рука знатнейших и главнейших была в этом беззаконии первой. Услышав это слово, я разодрал нижнюю и верхнюю одежду мою, и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный. Когда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступлений переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего, и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и распростер руки мои Господу Богу моему. И сказал: Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к тебе, Боже мой. потому что беззаконие наше стало выше головы и вина наша возросла до небес с одней отцов наших мы в великой вине до сего дня из-за беззакония наши преданы были мы цари наши священники наши в руки царей иноземных под меч в плен и на разграбление и на посрамление как это и ныне и вот по малым времени Даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и он оставил у нас несколько уцелевших, и дал нам утвердиться на месте святыни его, и просветил глаза наши бок наш, и дал нам ожить немного в царстве нашем. Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей твоих, которые заповедал ты через рабов твоих пророков, говоря: земля, в которую идёте вы, чтобы овладеть ею, Земля нечистая, она осквернена нечистотою ино племенных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их, и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам. и питаться благами земли той, и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки. И после всего постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление. Неужели мы опять будем нарушать заповеди твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли ты на нас даже доистребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения. Господи Боже Израилев, праведен ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня. И вот мы в беззакониях наших перед лицом твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом твоим. Глава 10-я. Когда так молился Ездра и исповедовался плача, и повергаясь перед домом Божьим, стекло к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал шехания сын Ихиила из сыновей Елама и сказал Ездре: Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жён и наплеменных из народов земли, но есть ещё надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жён и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это твоё дело и мы с тобой. Абадрис и действуй. И встал Ездр. И велел начальствующим над священниками левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву. И встал Ездр. И пошёл от дома Божьего в жилище Иоханана сына Елиашива и пришёл туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев. И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтобы они собрались в Иерусалим. А кто не придёт через 3 дня, на всё имяне того по определению начальствующих истеришен, будет положено заклятие, и сам он будет отлучён от общества переселенцев. И собрались все жители Иудеи и земли Виниаминовой в Иерусалим в 3 дня. Это было в девятом месяце, в 20-й день месяца. И сидел весь народ на площади у дома Божьего, дрожа, как по этому делу, так и от дождей. И встал ездрос священник и сказал им: Вы сделали преступление, взяв себе жён и наплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покаятесь в этом пред Господом, богом отцов ваших и исполните волю его и отлучите себя от народов земли и от жон и наплеменных и отвечало всё собрание и сказала громким голосом как ты сказал так и сделаем однако же народ-то многочислен и время теперь дождливое и нет возможности стоять на улице да и это дело не одного дня и не двух потому что мы много в этом деле погрешили Пусть наше начальствующее заступят место всего общества и все в городах наших, которые взяли жён и на племенных, пусть приходят сюда в назначенные времена, и с ними старейшины каждого города и судьи его доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело. Тогда Ионофан сын Асаилы и Ехзехия сын Фиквы стали над этим делом И Мишулам и Шавфай Левит были помощниками ему, и сделали так вышедшие из плена, и отделены на это ездра священник, главы поколений от каждого поколения их, и все они названы поименно, и сделали они заседание в первый день десятого месяца для исследования этого дела. И окончили исследование о всех, которые взяли жён и наплеменных к первому дню первого месяца. И нашли из сыновей священнических, которые взяли жён и наплеменных из сыновей Иисуса, сына Иоседека, и братьев его Масии, Елиезер и Ариф и Гедалия, и они дали руки свои во уверение, что отпустят жён своих И что они повинны принести в жертву овна за свою вину. И из сыновей Имера, Ханании и Зевадия, и из сыновей Харима, Машея, Елия, Шимаия, и Ихиил и Узе, и из сыновей Пашхура, Елияенай, Машея, Исмаил, Нафанаил и Азават и Иласа, и из левитов и Азават, Шимей и килеия, он же клита, пофахия иуда и елиезер, и из певцов елия шив, и из превратников шалум, телем и удий, а из израильтян из сыновей пороша, рамаия, изе, мальхия миемин, елиазар, мальхия и винаия, и из сыновей элама Матфания, Захария и Иехиел, Авдий, Иремов Иелия. и Елия, и из сыновей Заву Елиаянай, Елиашив, Матфания, Иремов, Завад Иазиса. и Азиза, и из сыновей Бевая, Яоханан, Ханания, Завай и Афлай, и из сыновей Ванья, Мишшалам, Малух, Адая. иашуф, шиал и ияромов, и из сыновей похав Муава Адна Хилал Виная Масея Матфания Веселеил Бинуй и Манасия, и из сыновей Харима Елеазер и Шиа Малхия Шимая Симеон Вениамин Маллух Шемария, и из сыновей Хашума Мавнай Мавфафа Завад Иелефелет, Иеремай, Маннасия и Шемей, и из сыновей Вания, Мадай, Амрам и Уел, Беная, Бидде, Килуги, Ванея, Миримов и Илеашив, Матфания, Мафнай и Асай, Вании بنной Шемей, Шелемия, Нафан, Адая, Махнадбай, Шашай, Шарай, Азариэль Шелемиягу, Шемирия, Шалум, Амария и Иосиф, и из сыновей Нево и Еиел, Матфифия, Завад, Зевина и Отдай и Ойель и Бинаия. Все эти взяли за себя жен и наплеменных, и некоторые из этих жен родили им детей. гонец книги